Но каждый раз этот мрачный одиночка начинал обвинять его в легкомыслии и бесчувственности, поэтому весь разговор сводился к нескольким неуместным вопросам Джеррика и постоянным упрёкам со стороны Вертера. Пока госпожа Кристия и Джеррик Карнелян, взявшись за руки, шли вдоль берега на озере Козлёнок Билли, корабли занимали свои позиции. Солнце сияло над голубой спокойной водой, то там, то тут слышалось чьё-то оживлённое бормотание, и Джэрик почувствовал, как возвращается к нему прежний юмор. Госпожа Кристия как раз достигла конца истории. "Я надеюсь, Вертер оценил по достоинству эту шутку", спросил Карнелион. "Да, он ведь такой искренний, правда, посой ему". "Я это знаю", скажи он. Джерик осекся, узнав высокого человека, стоящего у самой воды, и поглощенного беседой с Эдгаром Сердным По, на котором, как обычно, была надета высокая варварская шапченка. — Прошу прощения, Кристиан, вы не сочтете невежливым с моей стороны, если я скажу пару слов лорду Джегеду. — О чем ты говоришь? Ты сама изысканность. — Лорд Джегед! — закричал Джерик. Как и рад нашей встреч. Лорд Кэнери, облачённый в шёлковый камзол малинового цвета, повернулся на крик. Он был по-прежнему красив, но тень усталости стёрла улыбку с его удлинённого благородного лица, а седины в висках как будто прибавились. О, Эрик, пряность моей жизни это ты. Эдгар Сёрный По как раз записывал мне рецепт своего корабля. Он уверяет, что, вопреки сплетням, тот не растает, по меньшей мере, еще четыре часа. Я полагаю, тебе будет интересно послушать, как нашему другу удалось совершить этот подвиг. «Приветствую тебя, Эдгар Осердный По!» — кивнул Джерик, толстому жизнерадостному творцу благоухающего вулкана. «Лорд Джегет, откровенно говоря, я хотел бы побеседовать с вами!» Но этот агрессивный пауже удалялся в лекомой подруку щепетильной крестий, а миссис Ундервуд закончил фразу Джеррик. Она вернулась, точёное лицо повелителя Кэнэри осталось бесстрастным. Вы же знаете, что нет. Лорд Джаггет чуть-чуть улыбнулся. и начинаешь приписывать мне способность предугадывать события я польщён, но боюсь, что не заслуживаю такой чести встревоженный неуловимыми изменениями омрачившими их старую дружбу джерик склонил голову простите меня не унываящий джегит я полон предчувствий я выражаюсь словами древних задыхаюсь от возбуждения Возможно, ты подхватил одно из тех древних заболеваний, моё дыхание, которые вызываются словом, попадающим в наш мозг и заставляющим он и атаковать тело. Наука эпохи рассвета скорее ваша специальность, чем моя, лорд Джеггет. Я полагаю, вы обдуманно ставите диагноз. Лорд Джагет искренне расхохотался, что бывало с ним довольно редко, и обнял Джеррика за плечи. "Нет, мой обворожительный, отравленный обожанием озорник, мой золотой гусь, моя печаль, моя молитва. Я уверен, только ты и здоров из всех нас". верный в своей обычной загадочной манере, он не стал утруждать себя объяснением сказанного, а вместо этого обратил внимание Джеррика на начало регаты. Над мерцающим морем навис скверный жёлтый туман, солнце потускнело, и от того всё стало вокруг мрачным и сырым. Огромные смутные тени в тумане поползли, беспрерывно гудя. Джеррик поправил воротничок, не снимая руку с плеча Джеррика, Мне обещали, что они будут сражаться до победного конца. Глава 3. Проситель при дворе времени. Все ваше прозябание в подражании прошлому не более чем упадничество. Ну дел ли пал? Миледия Шарлатина откровенно скучала. Китаец, как и большинство странников во времени, был крайне утомителен. вы бы хоть имитировали добродетели прошлого